От столпившихся в коридоре людей воздух стал каким-то густым и вязким. Так, по крайней мере, казалось Илье. Олесю Стоянову усадили на скамью напротив окна дежурной части. Над ней, скрестив руки, стоял посеревший Чернов. Чуть дальше Задоров и Вера. А за ними, расходясь неправильным веером, как минимум половина сотрудников отдела. «Что за бред?» Полголоса сказал Дронов, поднял перед собой телефон с включенной камерой и навел на Олесю. «Как ты мог не видеть, что ее высадили из тачки? Тачка без номеров, тонированная. Как? Как ты мог не заметить? Твоя же стояла совсем рядом!» Илья сжал зубы. Задумался Санек. Говорил же уже. «А, ну да!» Со странной интонацией протянул Дронов. Олеся пошевелилась и неуверенно подняла перед собой руку. И в этот момент Илья со смесью ужаса и жалости подумал о том, что, наверное, еще вчера она была очень красивой девушкой. Была. Сейчас же на всех смотрели слепые глаза. По щекам и лбу расползлись ярко-розовые полосы, и губы были покрыты россыпью кровоточащих трещин, Даже светлые волосы как будто были припорошены какой-то пылью. — Папа едет? — дрожащим голосом спросила Олеся. — Да, скоро будет, — торопливо ответил Чернов. — Скорая тоже едет. — Олеся Борисовна, расскажите, почему вы вчера ушли из дома? Потрескавшиеся губы Олеси сжались в тонкую линию. — Мне позвонили, — тихо с отчаянием произнесла она. Лили сказала, что видела меня тогда, что у нее есть видео, что она всем расскажет, что я сбила ту коргу, а я не была виновата, я ее просто не видела. Дронов ошеломленно присвистнул и переглянулся с Ильей. Лили просила денег. Я взяла деньги и поехала, продолжала говорить Олеся. Я пересела в ее машину. Почему вы не обратились за помощью к отцу или его службе безопасности? — быстро спросила Вера. — Я... Я не подумала. Я испугалась. — Что произошло дальше? — Я не помню, — сказала Олеся и уронила лицо в ладони. — Потом я лежала на заднем сиденье машины, а она сидела на мне и... и... Плечи девушки задрожали. Она превратилась... «Она была молодой, а стала старой! Она стала Глафирой!» Ух, ни хрена себе!» — с восхищением протянул Дронов. «Помолчи!» — буркнул Илья. «И она... она сказала смотреть на нее, Брызнуло мне что-то в лицо! Мне было больно! Ужасно больно! Я просила! Просила ее, Просила меня отпустить!» Олеся как будто задохнулась на пару секунд, затем по ее плечам снова прошла дрожь, и она подняла изуродованное лицо. Ах, Глафира, только смеялась и повторяла. «Ничего страшного, ты же не умерла, даст Бог поправишься. Ты не умерла, ничего страшного, но все воля Божья. А потом я перестала видеть». И она привезла меня сюда. И входная дверь отдела хлопнула, и раздались тяжелые шаги нескольких человек. Илья оглянулся и увидел Стоянова. И та же мысль, что и накануне, пришла ему в голову: как сильно сдал Борис Михайлович. Из уверенного, полного сил и энергии мужчины, каким он был всего неделю назад, он превратился практически в старика, сгорбленного с шаткой походкой и трясущимися руками. За Стояновым шли Глухов, Денис и еще несколько человек, чьи имена вчера Илья так и не смог запомнить, и выражения их лиц не предвещали ничего хорошего. — Давай на улицу, Илюха, — сказал Дронов, выключая камеру. — Есть дело. — Что? Ты опять задумался? — Думать вредно, Илюх. Морщины на лбу появятся, будешь старый и некрасивый. «Девушки давать перестанут!» «Уже и так не дают!» С кривой усмешкой ответил Илья, начиная продираться сквозь толпу в сторону выхода. «Сейчас кое-что покажу!» напряженно сказал его спине Дронов. Они вышли из отдела и, не сговариваясь, направились в сторону машины Ильи. Сели, и Дронов уткнулся в свой мобильный. «Вот, смотри!» Он развернул телефон экраном к Илье. — Это я снимал вчера у Ромашова. — Тебя к ним отправили? — А кого же еще? фыркнул Дронов. — Не всем же с рыжими красотками развлекаться. Кому-то и работать надо. Илья сжал челюсти. Воспоминание о вчерашнем унижении действовало на него как пощечина. — Уйди, я передумала. Она передумала. Передумала. Просто передумала. «Превосходно!» «Я не развлекался!» Процедил Илья сквозь зубы. Видео, наконец, ожило, и он сосредоточился на экране телефона. Бледная брюнетка в слишком большой для нее футболке, постоянно сползавшей с худеньких плеч, сидит за столом и смотрит куда-то влево. Сведенные у брови, горящие глаза, искривленные в презрительной ухмылке губы. «Вы хотите, чтобы я врала? Зачем? Я никогда не вру!» Горячо говорит она. «Мне не жаль ни Олесю, ни тем более ее отца. Как вообще у вас хватило совести сюда заявиться и просить о помощи? После того, что сделала Олеся, после того, что ее отец говорил мне, родителям Васе и его бабушке, знаете, что он всем нам сказал? Ничего страшного, он же не умер. Бог даст поправиться. Он не умер». Ничего страшного. На все воля Божья. Ничего страшного? Ничего страшного? Вот и я вам теперь скажу. Ничего страшного. Даст Бог, не умрет ваша Олеся. А если вдруг и умрет, что же? На все Божье воля. Ого! — задумчиво произнес Илья. Слово в слово. В этом и проблема, — обеспокоенно сказал Дронов. Ее нормально проверяли? Спросил Илья. Она точно работала в то время, которое называла Морозова? Дронов поморщился. Да как сказать, Илюх. Я звонил, разговаривал по телефону с заведующим отделением. Он подтвердил ее график. Но после того, как мы столько времени убили на проверку Морозовой, и оказалось, что Марк ошибся, я не особо сильно давил. Да и Даниил потом говорил о Ромашове. Аромашов Ромашов не то что драться, ходить не может. А Олеся? Вообще покойницу увидела. Все ж под наркотой. Но это не оправдание, конечно. Считай, что вообще не проверил. Плохо. Но вот эта девчонка... Илья кивнул на экран телефона. И против парней она не справилась бы. Да, аргумент. Согласился Дронов, пожимая плечами. Ясенева невысокая, худая и кажется довольно слабой. С другой стороны, она практически таскает на руках мужика-инвалида. Я сам вчера видел, так что...» Илья откинулся на спинку сиденья и рассмеялся. «Слушай, если все реально провернула она, то схема гениальна. Где проще всего спрятать дерево, знаешь?» «Знаю, в лесу» мрачно сказал Дронов. И она нарисовала для нас лес. Даже подругу не пожалела, подставила. И мы решили, что все деревья в лесу ненастоящие. «Ага. Ну что, навестим нашу Маргариту еще разок?» «Она сегодня работает», — сообщил Дронов. С «Семи утра. Опять как будто прикрыто». «Как будто», — хмыкнул Илья. «Так, какой план?» «Ты говоришь вери, я беру служебную и погнали в психушку?» «Давненько я там не бывал». Дронов кивнул. «Погнали».